Глава тридцатая. «Нашел?» Возможно, Нона и не произнесла этого вопроса вслух, но он повис в воздухе. Отрицательно качнул головой. «Нет, не нашел. Славик выполнил мою просьбу на совесть. Следы шмеля затерялись сразу же, как только приземлился самолет. Я выяснил, в какой именно город Славик летел». Но теперь моих связей не хватало, чтобы проверить единственную зацепку, имевшуюся у меня, и развернуть масштабные поиски далеко за пределами региона, не привлекая внимания. А люди со стороны, нанятые мной, так и не смогли толком ничего отыскать. Убивало то, что сам я не мог сорваться и помчаться на поиски Лины и Шмеля. Нельзя привлекать внимание. Пока нельзя. Нужно ждать дальше. Если бы я верил в Бога, то молился бы, чтобы брат не нашел Лину раньше меня. Он все еще не верил, что мне неизвестно, где прячется его дочь. Почти год. Долбанные месяцы, недели, дни часы ада. Неизвестности и бессонница. В кошмарах я видел, как Лина попадает в автокатастрофу, как влипает в немыслимую передрягу, как случайно срывается с моста. Или, что самое хреновое, ее выследили люди Марка и притащили к нему именно сейчас, когда я больше походил на развалюху и инвалида, а не на мужика, способного защитить свою женщину. Попытался сжать правую руку в кулак. Пока выходило плохо, но уже лучше, чем пару месяцев назад. От моего выздоровления зависело будущее близких мне людей. И раз уж я остался жив, то обязан сделать все как нужно. «Выпьешь?» – предложил я и мотнул головой на открытую бутылку. «Да, немного», – кивнула Нона. Дом, в котором мы поселились, не был таким огромным и шикарным. Но нравился мне. Уютно, тихо, спокойно. Все то, чего мне так не хватало. Кроме Лины. Ее не было здесь. Именно ее мне не хватало, как воздуха. задыхался без нее, не чувствовал себя живым, не жил. Мы не говорили с ноной о прошлом. Переехав сюда после той заварушки, что развернулась в городе, мы вообще редко говорили. Нона забывала свои кошмары, а я всеми силами пытался восстановиться после теплых переговоров и научиться обходиться левой рукой. Пришлось отдать почти все. Разумеется, у меня имелись кое-какие активы на старость. но они пока были неприкосновенны. Нона пригубила коньяк, обхватила стакан ладонями, отвернулся. Видел тонкие ниточки шрамов, паутиной тянущиеся по бледной коже женской кисти. Горько усмехнулся. Мой старший братец, как выяснилось, ничего не прощает. «Как рука?» Тихо спросила Нона. Я откинулся на спинку кресла. Приглушенная, но не покидавшая мое тело боль напомнила о себе, скрутила мышцы, заставила задержать дыхание, переждать спазм. За полгода кости срослись, шрамы затянулись, а вот пальцы правой руки слушались плохо. — Почему она боится высоты? — вместо ответа спросил я. — С Ноной мы не часто говорили о прошлом. Вообще говорили редко и мало, по большей части молчали. Я видел, что мое присутствие заставляет ее нервничать, но и одиночество ее пугало. Когда Лине было семь, она с дворовыми ребятами забралась на крышу заброшенного гаража. Подралась там с кем-то и рухнула вниз. Все обошлось, но с тех пор боится высоты. Даже из окна квартиры, где мы жили, не выглядывала. Рассказывала Нона. А я словно воочию увидел маленькую Лину с искорками ярости в глазах. «Моя Алина будет драться до конца». Прикрыл глаза. Алкоголь притупил очередной приступ боли. И воспоминания унесли меня в прошлое. Не к Лине, а к нашей с Марком встрече. Несмотря на адскую боль, я прекрасно помнил каждую минуту тех дней. И встречу с Невским, с преемниками бизнеса Шахова, с более серьезными людьми, которые сочли, что я поступил против их закона и правил. А потом был Марк. Вместо слов приветствия брат хлопнул меня по перебитому плечу и ухмыльнулся. «Спасибо, братишка, за то, что убрал Шаха с моего пути». Так он сказал. Его не волновало, что этот поступок высек мишень на моем затылке, превратил в изгоя. Его заботило лишь то, что его приятеля Шаха больше нет. А сам Марк методично, через поставных лиц, все эти годы подгребал городские районы и крупный бизнес под себя. И теперь со стороны все выглядело так, будто я развязал войну между группировками. А вовремя воскресший герой Марк эту самую войну прекратил. В качестве благодарности Лехин получил крупный кусок моего бизнеса и уважение нужных ему людей». Как именно Марку удалось провернуть подобные дела и не засветиться, неясно. Вероятнее всего, у него были помощники. Ведь кто-то должен был сфабриковать его смерть и помочь выкарабкаться после серьезного ранения. Сейчас я не представлял угрозу для Лехина. Все мое имущество, недвижимость и бабки перешли старикам. Те районы, которые держал я и которые не отошли к Марку, поделили между собой шакалы вроде водяного. По сути, у меня не осталось ничего, кроме лотоса. Клуб получилось продать, а взамен купить этот дом, который находился за сотни километров от столицы, в забытом богом месте. Я бы отдал половину моей грёбаной и никчемной жизни, чтобы оказаться забытым всеми. Но если Невский похлопотал о том, чтобы после уплаты всех долгов от меня отстали и отпустили живым, то Марк не забывал обо мне. Я чувствовал его присутствие и прекрасно понимал, по какой именно причине мой старший братец не пустил меня в расход сразу. Ему нужна дочь. И пока он ее не нашел, мы с Ноной в безопасности. Марк не трогает Нону и позволяет жить мне здесь, потому что считает, Лина вернется к нам, ведь никого роднее у нее нет. «Дочь должна послужить моим интересам, брат». Ты всегда слишком заморачивался на тему родственных связей, а я не такой. Говорят, ты трахал мою дочурку, брат. Короткие беседы с Марком неизменно заканчивались более тесным знакомством с его личной охраной и новыми переломами. Услышал, как к дому подъехали тачки. Пес, доставшийся мне от прошлого хозяина вместе с недвижимостью, залился звонким лаем, а следом пронзительно заскулил. Я понял все. По мою душу Марк пригнал свору псов. «Ты знаешь, что делать?» — коротко скомандовал я Ноне. Женщина застыла, словно погрузилась в транс. Пришлось встряхнуть ее за плечи. «Пора, Нона!» — прошипел я, прекрасно понимая, что сейчас каждая секунда на счету. И если я не сумею уберечь Нону, Лина не простит меня никогда». Нона, наконец, очнулась. Побежала в свою комнату, схватила уже собранный рюкзак. А я прошел в гостиную и сел в кресло. И когда мать Лины скрылась из дома через неприметную дверь, ведущую в гараж, а там, на территорию соседей, люди Марка проломили стальную входную дверь. Я приготовился, пожалуй, к самому важному разговору с братом. «Эта встреча с братом будет последней». «Пора умирать, братец». Самодовольно заявил Марк, когда в комнату вломились его мордовороты. Марк остановился в центре комнаты, окинул меня взглядом, полным ненависти и триумфа, и принялся хвастаться. Тоха нашел мою девчонку. Смышленый у меня помощник, да? И мне помогал, и рядом с Аделиной терся. Я в который раз пожалел, что еще тогда, много месяцев назад, не убил эту падлу Пожалел его." «А зря. Нынче верные люди на вес золота». Невесело хмыкнул я, поднял левую руку вверх, указывая, что безоружен. «Вели ребятам убрать стволы, брат. Ты же видишь, я колека. Марк мотнул головой, приказывая своим шакалам отступить. «Где моя верная женушка? Греет твою койку? Или ты устроил ей побег?» Невозмутимо рассуждал Марк. По взгляду брата видел. Он уже чувствует себя победителем. «Значит, ты нашел Аделину?» Спросил я. «Нашел, брат», — кивнул Марк и оскалился так, что не осталось сомнений. Изначально он заставит пожалеть Алину о побеге, а потом приступит к ее воспитанию. «И где она? Ты все равно убьешь меня». Небрежно бросил я. Марк думал всего секунду, а потом все же произнес заветные слова, так нужные мне сейчас. Мои догадки подтвердились. Лина действительно находилась в небольшой деревне за много тысяч километров от меня. Я тщательно контролировал каждую эмоцию, мимику, жесты. А вот Марк, наоборот, не скрывал собственного триумфа. А потом и вовсе в подробностях рассказал, как жил эти годы. Кто ему помогал, кто стоял за его исчезновением и чудесным воскрешением. «Дружок твоего учителя, Лех, та еще сволочь. Но слово держит!» Захохотал Марк. «Что ж, пора завязывать с разговорами, брат. Время умирать». «Пора», — холодно кивнул я. Когда я выстрелил на лице Марка, застыло удивление. Он считал, что контролирует все и всех, включая меня. Держит все под контролем. Просчитал все варианты и ходы. Однако он не учел одного. Я, как элина собирался идти до конца. И раз уж судьба подарила мне такую женщину, просто так я от нее не откажусь. Люди из личной охраны Марка сделали все чисто. Брат хотел больнее уколоть меня. Набрал в охрану тех парней, что начинали со мной, или бойцов из клуба. Но просчитался, мои люди остались верны мне. Алексей Сергеевич, все чисто, можно ехать. Ко мне подошел Никита, самый опытный боец лотоса. Я кивнул. Пистолет оттягивал руку. Стрелять левой не проблема, а вот видеть, как Марка стекает кровью, тяжело. Вышел из дома, не оглянулся, когда парни заливали бензином дом. Из окна тачки видел, как пламя стремительно проглатывает весь дом целиком, а вместе с домом исчезает и моя прошлая жизнь. Я позаботился о том, чтобы Марк больше не воскресал. «Вы все слышали, Павел Иосифович?» Выдохнул я, поднес трубку к уху, прикрыл глаза. Никита уже пересылал все записи наших встреч с Марком. «Хорошо, что брат любил хвастаться своими достижениями». и в этот раз не изменил своим привычкам. «Да, Леша, с остальным я сам разберусь. Удачи тебе», — попрощался Невский. «И девочке передай, чтобы берегла тебя». «Передам, Павел Иосифович. Прощайте», — ответил я, точно зная, что с Невским мы больше не встретимся. «Для всех я умер», — сгорел вместе с Марком в доме. «Мы тут с парнями пообщались, шеф». произнес Никита, когда догорающий дом остался далеко позади, а я связался с Ноной и убедился, что с ней все в порядке. «И о чем же вы пообщались?» уточнил я. Вбил названный Марком адрес в поисковик и принялся изучать на карте ту самую деревню, где жила Лина. «Хорошие бойцы кругом пригодятся. И потом, вы же не собираетесь на пенсию. Построим новый клуб, будем детишек тренировать». Не все же нам за бабло драться, произнес Никита. Уверен, хмыкнул я. По сути, парням не нужно больше охранять меня. Я слехвой отблагодарил их за верность, перекинул на счета каждого из ребят внушительные суммы. Да куда мы без вас, шеф? Хмыкнул Никита. А Димон, сидящий за рулем, подтвердил слова друга. Я кивнул. Марку я сказал чистую правду. «Верные люди на вес золота. И, как оказалось, я был богатым человеком, ведь проверенные люди остались со мной, невзирая на то, что я никогда не вернусь домой. А значит, и они, если уж решили остаться рядом».